Светлой памяти Всеволода Алексеевича Сурганова. Заключение к протоколу. Официальная дата смерти Максима Горького – 18 июня 1936 года. Пешков Горький Алексей Максимович умер 18 июня 1936 года. Так написано синим карандашом наискось на предсмертной истории болезни писателя. Заключительная хроника болезни, подписанная врачами Лангом, Кончаловским, Плетневым и Левиным фиксирует состояние умиравшего до самых последних моментов жизни. 18 июня 1936 года, 11 часов утра. Глубокое коматозное состояние, бред почти прекратился, двигательное возбуждение также несколько уменьшилось. Клокочущее дыхание, пульс очень мал, но считывается, в данный момент 120, конечности теплые. 11 часов 5 минут. Пульс падает, считался с трудом, коматозное состояние, не реагирует на уколы. По-прежнему громкое трахеальное дыхание. 11 часов 10 минут. Пульс стал быстро исчезать. В 11 часов 10 минут пульс не прощупывается. Дыхание остановилось. Конечности еще теплые. Тоны сердца не выслушиваются. Дыхания нет. Проба на зеркало. Смерть наступила при явлениях паралича сердца и дыхания. Заключение к протоколу вскрытия тела Горького. Смерть А.М. Горького последовала в связи с острым воспалительным процессом в нижней доле легкого, повлекшим за собой острое расширение и паралич сердца. Тяжелому течению и роковому исходу болезни весьма способствовали обширные хронические изменения обоих легких. Бронхоэктазы, расширение бронхов, склероз, эмфизема, а также полное заращение плевральных полостей и неподвижность грудной клетки вследствие окаменения реберных хрящей. Эти хронические изменения легких, плевр и грудной клетки создавали сами по себе еще до заболевания воспалением легких большие затруднения дыхательному акту, ставшие особенно тяжелыми и труднопереносимыми в условиях острой инфекции. Вскрытие в присутствии всех семи лиц, подписавших заключение о смерти А.М. А. Горького крупные медицинские чиновники, виднейшие доктора и ученые, нарком здравоохранения Каминский, начальник леч-санупра Кремля Ходоровский, заслуженные деятели науки Ланг, Плетнев, Кончаловский, Спиранский и доктор медицинских наук Левин, произвел профессор И.В. Давидовский. По воспоминаниям медицинской сестры Олимпиады Дмитриевны Чертковой, постоянно дежурившей возле тяжело умиравшего писателя, вскрытие производилось прямо в спальне Горького, на его столе. Врачи ужасно торопились. Когда он умер, вспоминал секретарь поверенный Горького Крючков. Отношение к нему со стороны докторов переменилось. Он стал для них просто трупом. Обращались с ним ужасно. Санитар стал его переодевать и переворачивал с боку на бок, как бревно. Началось вскрытие. Когда Крючков вошел в спальню, он увидел распластанное, окровавленное тело, в котором копошились врачи. Потом стали мыть внутренности, зашили разрез кое-как простой бечевкой, грубой серой бечевкой. Мозг положили в ведро. Это ведро, предназначенное для института мозга, Крючков сам отнес в машину. Он вспоминал, что делать это было неприятно. Неприязненное отношение Горьковского секретаря вскоре казненного за будто бы убийство Горького и его сына Максима, к обычным манипуляциям медиков, показывает, что вокруг умиравшего писателя бушевали темные страсти, плелись и сами собой заплетались таинственные интриги. Ни один из великих русских писателей не умирал в такой конспиративной, но в то же время открытой для вмешательства посторонних людей атмосфере. Испытываешь невольное содрогание перед тем, во что способны превратить политические интриганы Самый главный после рождения момент жизни человеческой — умирание, уход из земного бытия. Но Горький сам запутал себя в этих интригах, позволил чужим, враждебным его писательской, артистической натуре силам вмешаться не только в свою жизнь, но и в смерть. В конце концов, он сам понял это и умирал, застегнутый на все пуговицы, бесстрашно ожидая смерть и глядя на все происходившее вокруг, даже с некоторой писательской иронией.